Будто солнышко выглянуло из-за туч, но на одно мгновение не доли, А хоть бы и баба-яга, острый подбородок решительно выпятился. Мне деваться некуда. На нее вся надежда. И так это было сказано, что Нике сразу шутить расхотелось. «Что у вас стряслось?» — серьезно спросил он. «И при чем тут Моргунова? «Честно говоря, она мне совсем не понравилась. Малосимпатичная старушка». Навстречу из переулка въехала машина, пришлось пятиться задом обратно во двор. Маркунова ни при чем. Достоевский при чем?» — непонятно объяснила девочка. «Горе у меня. Такое горе!» — снова расплакалась. Теперь уже надолго. Больше всего Нику тронуло, что она ткнулась лбом ему в плечо, как Геля, когда была совсем маленькая. Он поглаживал странную девушку по волосам, ждал, пока она плачется и начнет рассказывать. «Кажется, ей самой этого хотелось» и она в самом деле заговорила. Рассказ начался невнятно, избивчиво, так что Ника почти ничего не понимал, но затем понемногу стало проясняться. Про Саша на горе. Понимаете, надо Илюше за клинику платить, второй взнос, и ужасно много, целых двадцать тысяч. Десять-то папа успел сам внести, а теперь вот еще 20 и как? Потом тоже надо, две проплаты, но это не очень скоро». В договоре так написано. У швейцарцев с этим строго. А если не заплатить, выпишут перед следующим этапом. И первые 10 тысяч просто пропадут. Евро. У них там швейцарские франки, но мы через фирму посредника платим, а у них евро...